Похищение девушки Шумно, нарядно, красиво на городском Одесском бульваре, откуда открывается такой прелестный вид на море, раскинувшееся необозримой пеленой. Сюда собирается вся Одесса подышать воздухом моря, послушать оркестровую музыку, показать наряды, пофлиртовать. В то время Одесса, эта черноморская красавица, Особенно изобиловала разноплеменностью. Гортанный говор, чуждый жаргон так и висели в воздухе. Было около девяти часов вечера. Бульвар кишел публикой. Какой дивный вечер! Чудесный! Не правда ли, Женя, ты не раскаиваешься, что отправилась сюда? Разговор происходил между двумя девушками-подругами. Одна была дурнушка, другая, которую звали Женей, «Поразительная красавица!» Взоры мужчин с восхищением останавливались на прелестном лице девушки на ее фигуре, роскошно развившейся под солнцем благодатного юга. «Какая красавица!» — несся ей вслед восторженный шепот. «Кто это?» — спрашивали флонеры друг друга. Некоторые отвечали незнанием, но были и такие, которые называли ее Евгенией Петровной Назимовой дочерью весьма почтенных, состоятельных родителей. Красавица-девушка, милая и скромно одетая, чувствовала себя неловко под перекрестными взглядами любующихся ею мужчин. «Пойдем, Сонечка, домой. Довольно гулять», — обратилась она к подруге. Та запротестовала. «Как так скоро? Неловко, мы одни. Велика беда. Авось, нас не съедят?» Однако Назимова настояло, и обе подруги пошли к выходу с бульвара. В ту секунду, когда они поравнялись с выходом, к ним поспешно подошел господин, безукоризненно одетый в золотых очках. По-видимому, он был несколько взволнован. «Простите, сударыня, вы Евгения Петровна Назимова?» — обратился он к красавице-девушке, почтительно снимая цилиндр. Обе подруги испуганно отстранились. «Что вам угодно?» Дрожащим голосом спросила Назимова. — Ради бога, сударыня, не волнуйтесь и не принимайте меня за уличного фланера Нахала. Я послан за вами. — Вы? За мной? Обе подруги глядели широко раскрытыми глазами на странного господина. — Да, я за вами. — Кем же? Что это значит? Кто вы? — Я послан вашей матушкой. Я доктор и хороший знакомый вашего батюшки с вашим отцом. Сейчас... «Случился удар. Оставив около него своего коллегу, я бросился вас разыскивать. Нас ожидает карета. Торопитесь!» Назимова смертельно побледнела. «Господи! Да не может быть! С папой удар! Да, да, скорее, скорее!» Он взял под руку обезумевшую от испуга и горя девушку. «Подъехала карета. И я с вами можно?» — взволнованно спросила доктора подруга Назимовой. «Ради бога, не задерживайте, мадемуазель. Дорога каждая секунда!» — властно проговорил незнакомец, быстро вскакивая в карету и резко отстраняя ее. «Пошел!» — крикнул он кучеру. Подруга Назимовой — ее фамилия была Уконина — бросилась на Фаэтоне в дом Назимовых, очень любивших ее. Ее немного удивило, что у подъезда не было кареты, в которой ее подруга уехала с доктором. «Неужели я приехала раньше них?» — прошептала она. Лишь только открылась дверь, у Конина поспешно спросила горничную. «Ну как, лучше или хуже?» Та удивленно посмотрела на подругу своей барышни. «Вы насчет чего это, Софья Николаевна?» «Жив?» — горничная захлопала глазами. У Конина, махнув рукой, быстро пошла в комнаты. «Совсем, видно, потеряли голову», — подумала она. «А где же Женя?» Перед Укониной стояла сама Назимова, симпатичная еще не старая женщина. — Разве она не приехала еще? — Нет. — Да вы ведь вместе решили вернуться, Сонечка. Назимова была совершенно спокойна, даже улыбалась милой доброй улыбкой. Женечка поехала в карете с доктором, а я вскоре за ними на файтоне. Сильное удивление появилось на лице почтенной женщины. «Что такое? С доктором? В карете? С каким доктором? Как с каким доктором? Да с тем, которого вы послали отыскивать ее». «Я? Я послала доктора? Да что с вами, Сонечка, вы здоровы, детка?» «Я-то здорова, а вот Петр Иванович как, лучше ему, жив?» Во все глаза глядит Назимова на подругу своей дочери. «Да бог с вами, что вы говорите? Я ничего не понимаю». Причем муж мой тут. Да ведь с ним удар? Назимова побледнела. Что? Удар? Какой удар? С кем? Да с Петром Ивановичем. Знаете что, детка, вы захворали, у вас бред. Петр Иванович, пойди-ка сюда. Громко позвала мужа Назимова. На пороге кабинета выросла фигура Назимова. Что случилось? Добродушно смеялся он. У Конину зашатало. Она вскрикнула и смертельно побледнела. «Вы живы? Здоровы?» «Разберись ты в этой путанице, Петя. Я ровно ничего не понимаю. Сонечка, кажется, сошла с ума». Тогда Сонечка у Конина, дрожащая, взволнованная, начала рассказывать о том, что случилось сейчас там, на бульваре. По мере того, как она рассказывала, испуг, страх, изумление стали появляться на лицах на Зимовых. И она села в карету? — Да, да, и поехала. Я думала, она уже здесь. — Господи, что же это значит? — мать заломила в отчаянии руки. Лицо Зимова сделалось багровым. — Это... это значит, что нашу дорогую дочь похитили! — хрипло вырвалось у него. — Похитили? «Кто? Зачем?» — пролепетала близкая к обмороку Назимова. «Останьтесь здесь, около нее», — обратился Назимов к Укониной. «Я еду сейчас к властям. Здесь кроется какое-то страшное преступление. Великий Боже, за что ты покарал меня такой лютой казнью? Женечку мою, дочку мою дорогую, украли!» В голосе бедного Назимова слышалось подавленное рыдание. На следующий день вся Одесса была полна слухами, толками, пересудами о пропаже единственной дочери красавицы Назимовых. Весть о похищении с быстротой молнии распространилась по городу, поражая одних своей дерзостью, других — таинственностью, загадочностью. Ведь вы подумайте только в девять часов вечера у бульвара, набитого публикой. «Это поразительно!» А если тут того, роман замешан? Какой роман? Какие бывают романтические приключения с хорошенькими барышнями, сами знаете? Вздор! Мадемуазель Назимова, барышня хорошего общества, умница, серьезная. э батенька, черти водятся именно в тихом омуте. вы это сообразите, как это так барышня рискнет сесть в карету с незнакомым ей господином? Ясно, что тут замешана какая-нибудь... Любовная история. Так шумела экспансивная южная одесская толпа. Высшие власти Одессы, принявшие горячее участие в горе, постигшем почтенного Назимова, подняли на ноги всю наружную и сыскную полицию. Прошло два энергичных, тщательных, разыскных дня, не давших, увы, никакого положительного результата. Тогда-то вот к моему знаменитому другу Путилину Полетела срочная депеша от властей и от Назимова, в которой его умоляли немедленно приехать в Одессу для раскрытия этого загадочного происшествия. «Еду, прекратите все розыски, Путилин!» Так ответил великий сыщик. Через несколько часов по получении пригласительной телеграммы мы мчались экстренным поездом в Одессу.